Расстрел. Бывают ночи, только лягу, в Россию поплывет кровать. И вот ведут меня к оврагу, ведут к оврагу убивать. Проснусь, и в темноте со стула, где спички и часы лежат, в глаза, как пристальное дуло, глядит горящий циферблат. Закрыв руками грудь и шею, вот-вот сейчас пальнет в меня. Я взгляда отвести не смею от круга тусклого огня. Оцепенелого сознания коснется тиканье часов. Благополучного изгнания я снова чувствую покров. Но сердце, как бы ты хотела, чтобы это вправду было так?